Глава 8. Мардук. На самом деле Олег надеялся, что с другими проблемами уже разбираются. Он видел здесь своих ребят, видел расхитителей гробниц, в основном уже мертвых. Но ведь должны были и другие кланы подключиться, не говоря уже о ДМК. Сначала атаки прошло достаточно времени, чтобы все осознали серьезность положения. Действительно, издалека слышались какие-то крики и выстрелы, но то издалека. А здесь Мордук в одиночку сдерживал натиск огромной кучи народу, не давая подойти ближе. Уже двое из его клана мертвы. Ну что же, это война. «Придерживаемся плана!» — крикнул Олег. «Виктор, делай дыру!» «А что, если устроить тут землетрясение?» — предложил маг. «Дыра, ловушка — это хорошо, но в нее еще попробуй заманить эту гориллу. А вот если он туда свалится, не устояв на ногах...» Он не договорил, потому что земля действительно сотряслась. Это мордук размахнулся и грохнул кулаками об землю. Затем он резво поскакал в сторону группы искателей. «Справа от него!» «Стреляйте!» – заорал Олег. «Отвлекайте его друг на друга!» Затем он повернулся к Виктору. «Как видишь, землетрясение он и сам спокойно устроит, кому хочешь. Разве что, если дыра будет со всех сторон, и ему некуда будет выбираться». «А давай попробуем», – согласился Виктор. «Тут уж все равно разрушено все, что только было можно». Он воздел руки вверх. Трехсоставной амулет на груди засветился ярче, и затем земля дрогнула. Ну, как бы ни был силен Мордук, это было совсем не то же самое, что его жалкие потуги. Это было настоящее землетрясение. Олег разоплатился и взлетел повыше. Остальные искатели попадали, а ведь они не находились в эпицентре. Зато в эпицентре находился Мордук. Он кулаками дробил в щебенку, летящие в него куски асфальта, проваливаясь все глубже. Затем он попытался выбраться наружу. «Мне кажется, или он стал вести себя осмысленней», — заметил Олег. «Только что он, казалось, играл с искателями, хотя мог бы давно порвать их всех». «Не исключено, что так оно и есть. Марк вполне похож на того, кто любит поиграть со своей жертвой» перед тем, как порвать ее на клочки. А тут выдался такой чудесный шанс. Тело с такими возможностями. «Да уж, если бы он не был паутинником, я бы охотно забрал его в коллекцию зомби», — оценил Олег. «Но, увы, ты всегда можешь поглотить его душу. И еще через ранг другой...» У тебя не будет проблем с тем, чтобы контролировать целую орду зомби. Ага, вот в этом Влад был совершенно прав. Орда так орда, а пока приходится довольствоваться отрядиком. Хм, убиты его враги, не так ли? Изъять душу, вернуть душу, приказал Олег. Расхитители гробниц, которые лежали на осколках асфальта, или падали в пропасть вместе со своим бывшим товарищем, зашевелились и начали его атаковать. Укусы комаров для такого толстокожего воина. Но они были со всех сторон, и они отвлекали. Единственным, кто стоял на ногах, оставался Виктор. Может, это был побочный эффект от его способностей, возможность стоять во время любых землетрясений? А нет. Олег разглядел слой камня, которым тот укутал себя по пояс, зафиксировав точно статую. Наконец, в какой-то момент из-под земли вырвался столб воды, обдав всех брызгами. Олег снова материализовался и тут же рухнул, не устояв на ногах. "Это водопровод", крикнул он. "Все, у кого в арсенале есть молния, давайте!" Что ж, Бить молнией можно было даже лежа. Именно так присутствующие здесь маги и поступили, ударив сразу с нескольких сторон. Вода заискрила. Со стороны это напоминало очень странный фейерверк. Но вот Мордуку было не до веселья. Через него сейчас проходили огромные разряды. Он трясся и дымился. Маги били долго. Столько, сколько хватало сил. Наконец, последний из них прекратил атаку, и грузное тело Мордука рухнуло и соскользнуло по разбитому асфальту вниз. Искатели начали медленно подниматься на ноги. Олег первым приблизился к краю провала и осторожно заглянул внутрь. Мордук не шевелился, да и вообще больше напоминал кусок мяса. Обгорелый кусок мяса. От него шел дым. Но ну а запах, как если бы у кого-то подгорели шашлыки. Правда, осознание того, что является этим шашлыком, вызвало у Олега рвотные рефлексы. Стараясь не дышать и держа меч наготове, он спустился вниз. Асфальт под ногами осыпался, но ему все-таки удавалось держать равновесие. Остальные искатели близко не подходили, наблюдая издалека. Я ведь мог проверить с помощью зомби. Вдруг пронеслось в голове у Олега, но лишь тогда, когда он спустился к трупу. Или... не трупу. Да, разряд был огромным, но ведь и жертва была воином. Да еще каким? Хорошие войны имеют защиту не только от меча или пули, но и от огня, электричества... <связывая> Дымящейся и поджаренной до хрустящей корочки Мордук резко сел на месте и схватил Олега за левую руку с такой силой, что у него захрустели кости. «Ты кто? Где я?» Он размахнулся для удара, но Олег ударил ему мечом прямо в лицо. Правая рука была свободна, а маска на лице Мордука почти целиком расплавилась из-за электричества. Удар прошел удачно. Может, при ином раскладе Мордук и мог бы от него защититься, но не сейчас, когда он был растерян, дезориентирован и сильно ранен. Меч пробил череп с той стороны, и Мордук медленно стал заваливаться на бок. «Все еще держа руку Олега!» Олег выронил меч и принялся разжимать гигантские пальцы. Через секунду осознал весь абсурд ситуации материализовался и появился вновь, чтобы подобрать меч. Затем отдал команду поглотить душу. И лишь затем сообразил, что упустил главное. Слова Мордука перед смертью. «Ты кто? Где я?» «Кажется, перед тем, как я его убил, он пришел в сознание», заметил он искателем, появляясь перед ними уже наверху. «Неудобно вышло». «Он собирался атаковать», — кивнул Семенов. «Думаю, электричество сожгло всю паутину в его мозгах, но попутно сожгло и сами мозги. Он не понял, где находится, но увидел, что он в бою, а ты напротив него с мечом». Олег вздохнул и присел на обломок асфальта. «И что прикажете с этим делать? С одной стороны...» Это же лекарство от паутиной чумы, электрошок и никаких проблем. С другой стороны, если лекарство убивает носителя, то это все равно не выход. По крайней мере, мы знаем, что электричеством с ним эффективно бороться, заметил Степа, подходя ближе. Если вооружиться длинными дубинками с шокерами на концах, это сможет даже гражданских защитить. Хм... Олег огляделся. «А где Света?» – заметил он. «С ней же все в порядке?» «Да, она хотела пойти сюда, но котло сказал, чтобы шла вертолет и не выделывалась». Хм, Олегу это не очень понравилось. Он мог понять олигарха в такой ситуации, но... Зачем он вообще просил пробуждать дочь, если та не собиралась рожаться?» Или Котлов счел, что ситуация слишком опасна для ее нынешнего уровня? — Нужно идти дальше, — Олег стал. — Проверить, что происходит впереди. Искатели закивали и, оглянувшись по сторонам, нет ли где раненых, но живых, пошли в ту сторону, откуда раздавался шум. И наткнулись на стену искателей со спиной. Впрочем, эти ребята больше напоминали ОМОН. Они выставили перед собой огромные, в рост прозрачные щиты и атаковали через них, а вернее, пытались. «Какого черта?» – ахнул Олег, удерживаясь на людях от мата. «Кто знает, не снимает ли это какой-нибудь дрон и не попадет ли потом матерящийся некромант в блок к обзорщику». Так недалеко и до того, чтобы мемом стать. Один из искателей обернулся. Так и есть. Это ДМК. «Некромант?» Огляделся он. «Нам нужна помощь сверху. У вас есть люди с дистанционными атаками?» «Да. А что такое?» Искатели стояли плотным слоем, и Олег пытался вглядеться и разобрать, кто же там по ту сторону щитов. «Их слишком много!» – крикнул второй. «Одно преимущество – они тупые, мы сдерживаем их тут. Нужно, чтобы кто-то поднялся наверх и обстрелял их из окон ближайших домов, пока не прибыла наша подмога». Учитывая обстоятельства, подмога может и не прибыть. Здесь было много искателей. Хм, возможно, их даже кинули сюда с других точек, тех, где атака была отбита. «За мной!» – Олег быстро сообразил, куда идти и скомандовал своим людям. «В тот дом и в тот! Накроем их огнем с двух сторон!» «Поднимаемся на крышу!» – уточнил Семёнов, который был негласным командиром в отсутствии некроманта. «На крышу или из окон?» – кивнул Олег. «Думаю, мы вполне имеем право постучаться к кому-нибудь домой и выйти на чей-нибудь балкон». Он вбежал в ближайший дом и, быстро поднявшись по лестнице, оглядел выход на крышу. Заварено. Можно сломать, но легче действительно с балкона. И он протяжно позвонил в нужную дверь. «Кто там?» – изнутри раздался истеричный женский голос. «Что происходит?» «Откройте, это искатели!» Олег старался, чтобы его голос был твердым и суровым. Ваш балкон – нужная нам точка для обстрела. Мы гарантируем вашу безопасность. Но вы...» Женщина замялась. «Что если...» «Послушайте, монстры не звонят в дверь и не говорят на русском». Не выдержал Олег. «Ладно, я...» Женщина открыла дверь и вытаращилась, увидев перед собой того самого некроманта из новостей. «Проходите...» Только не очень пачкайте пол. Да уж, пол ей потом отмывать точно придется. Искатели были в крови, брызгах воды, асфальтные крошки и черт знает в чем еще. На балкон все не поместимся. Олег обернулся на своих. Постучитесь в квартиры на двух этажах ниже. Остальным, думаю, придется все же идти на крышу. Осторожней, она довольно покатая. Затем он быстро прошел в сторону балкона и заглянул вниз. Вот блин! Теперь он понял, от кого должна была защитить искатели стена щитов, от заполнившей всю улицу волны паутинников, напирающих толпой, как в фильмах про зомби-апокалипсис.